Часть 50 Венец распорядился запереть пленников в каменный подклет больших палат, выстроенных понизу из кирпича, а вверх — деревянный. В подвале было сыро, сумрачно низко. Пологие дуги темных сводов казались напружиненными, как изогнутые под тяжестью снега еловые ветви. Земляной пол был услан гнилой соломой, воняло скотом, зимой здесь держали коров. В четырех квадратных столбах, подпиравших потолок, чернели зевы печей. Их дымоходы шли внутри стен и обогревали здание. И столбы, и своды местами треснули. Окошки в толстых стенах, сужаясь, выходили на двор усадьбы. Под каждым окном кладку было вделано железное кольцо С цепью и обручем Эти обручи надели пленникам на ноги и заклепали Звон кузнецких молотков, как благовест над возвращающимся войском Обозначил завершение долгого пути от Искора до Кремля Теперь оставалось только ждать суда великого князя Подземелье, тоске поддался даже Исур, который поначалу еще пробовал выдернуть из стены кольцо, примеривался, пройдут ли плечи в оконницу. Словно забытые, пермяки сидели несколько дней одни. У великого князя находились дела поважнее пермяков. Венец же явился только раз и привел с собой невысокого степенного старика. Потом Михаил узнал, что это был кремлевский зодчий Ермолин. Ермолин ощупал трещины в столбах и сводах и сказал венцу, «Я еще твоему батюшке говорил, когда стены клали, не скупись на яйца к раствору». «Ты мне ответь, не рухнет ли?» — перебил зодчего венец. «А я почем знаю?» — раздраженно сказал Ермолин, стараясь не глядеть на пленников. «Коли ты свое чрево наверх взгромоздишь, может, и рухнет. Ломать палаты надо, новые ставить. А через дымоход не улезут, не улезут даже с твоих харчей». Венец прошелся по подвалу, не приближаясь к пленникам, подергал кольцо в стене под поникшим Мичкиным и ушел вместе с зодчим». В один из дней на дворе усадьбы началась суета. Служки косили бурьян, подметали и мыли в палатах. Потом посередине двора вкопали два тонких и острых кола. Дверь в подвал отомкнули, и внутрь полезли ратники. В потьмах, запинаясь о солому, налетая на стены и друг на друга, венец тоже вошел и приказывал, тыча пальцем. «Он там, татарин и сурка!» а там Пермич-Бурмотка. Михаил встал, чуя недоброе. Рядом поджался Зырян, незаметно накручивая на кулак цепь от кандалов. Мичкин остался все так же безучастен. Кузнецы стали снимать с Сесура и Бурмота железа, а потом стражники навалились разом, заорали, заматерились. Михаил не мог понять, что они делают, только слышал в сутолоке яростную брань Иссура. Копья ближних ратников покачивали остриями у груди князя, у лиц, сидевших Зыряна и Мичкина. Управившись, стражники толпой двинулись к выходу на веревках волоча Бурмота и Иссура. Оба пленника были одеты в какие-то длинные белые рубахи вроде бабьих, Руки Сура были связаны за спиной Рука Бурмота прикручена к телу Подолы рубах не доходили до колен Обнажая голые волосатые ноги Последние ратники поднялись наверх И вновь замкнули дверь «Зачем это им?» — хрипло спросил Михаил Узыряна Но тот не ответил, а встал и обернулся к окну Михаил поглядел на клочья разорванной одежды Сура и Бурмота и тоже. Уставился в окно. На дворе, оказывается, уже собралась толпа. Перед двумя кольями стояли телеги. Под бранина смешки пленников протащили через двор и заставили подняться в кузова. Бурмот остановился возле своего кола равнодушно. Даже устала. Аисур шипел сквозь зубы, блестел глазами, напрягал плечи, пробуя порвать веревку, и его сбоку придерживал стражник. Толпа завопила. В широкие раскрытые ворота усадьбы начали въезжать богато одетые всадники. Когда появился высокий, худощавый человек на гнедом коне, толпа сдернула шапки, начала кланяться. Михаил понял, Что это великий князь Иван Третий Иван Васильевич остановил коня Повернувшись к пленникам боком И Сур и Бурмот глядели на него Возвышаясь в телегах над толпой Вровень с князем Ветерок трепал их нелепые, стыдные рубахи Появился венец Низко поклонился Князь кивнул Венец стал что-то важно говорить Указывая рукой на пленников Князь выслушал дьяка Глянул в сторону пермяков И тронул коня Направляясь обратно к воротам Толпа и свита Кольцом охватившие князя Засуетились Освобождая проход и разворачиваясь В это время За спиной народа На телеги полезли ратники Они облепили бурмота и сура Приподняли и опустили вниз на землю. Михаил услышал заглушенный гомоном тихий, свистящий, почти нечеловеческий схлип. Одна из лошадей, впряженных в телегу, дернулась, попробовала встать на дыбы, но ее схватили под устцы и принялись успокаивать, похлопывая по морде. Толпа расходилась. Телеги отъехали, и Михаил... Увидел Исура с Бурмотом. Их посадили на колья. Колья торчали меж голых ног, и по ним текла кровь. Бурмот был мертв. Его проткнули коса и порвали сердце. Он обвис на колу, уронил голову. сор был жив и медленно извивался, как раздавленная гусеница, дергался, Скреб ногами землю, катал по плечам голову с окровавленным ртом. Он откусил себе язык. Люди уходили прочь от казненных так, словно ничего не случилось. Они пересмеивались, поправляли шапки. Маленькая дворовая собачка стояла напротив бурмота, открыв улыбающуюся пасть и крутила хвостом. Михаил сполз по стене на землю. Зарян все смотрел, сипло дыша. Михаилу хотелось забиться под кирпичи, закопать себя. Как здесь все это оказалось чудовищно просто. Переодели, вывели, посадили на кол, ушли. Как все это изумительно внезапно и буднично. Как страшно! Неужели чердень, авкуль, прокудливая береза, льды лозьвы и боевые лоси в пилыме, огонь полюда, кайская полночь и битва на искорке были в жизни этих людей? Для чего? Для гибели на этих окорвавленных кольях, для этой позорной казни, неправой, скорой, и зверинно-безразличной. «Это все венец», — понял Михаил. Он мстит за те удары плетью в княжеской горнице. Он не может достать его, Михаила, но уже уничтожил главного обидчика, Татарина. А с ним и без рук у пермского воеводу, тоже знавшего правду об изгнании дьяка из Чердени, заявился на следующий день. Оберегаемый стражниками, он подошел к Зиряну и Мичкину, минуя князя. «Видели, небось, как Иван Васильич казнил главных татей, и сурку, и бурмотку?» — спросил он. «На вас же великий князь обиды не держит. Пока. Велено вам передать, и сроку на раздумье дается день». что Великий князь позволяет вам отслужить ему свою вину воеводами на дальних заставах. Храбрость вашу нам Федор Стародубский описал. Ну а ежели не захотите воеводами пойти, то пара Кольев в Москве всегда найдется. Это была московская кара для зыряна и Мечкина. Мичкину похоже было все равно. А зырян отполз от Михаила на всю длину цепи и до темноты сидел за кирпичным столбом. Далеко за полночь Михаил очнулся от треска полотна. Мичкин, сидя, оторвал от своей рубахи полосы. Связав их и скрутив, он продел жгут в кольцо, к которому крепилась цепь, и сладил петлю. «Стой!» — дернулся к Мичкину Михаил, но наткнулся на руку Зыряна. «Не лезь, князь!» — сказал Зырян. «Это ведь его выбор!» Мичкин слышал их голоса, звон цепей, но не обернулся. Он торопливо просунул голову в петлю И, встав на колени, повис в ней Всей тяжестью тела Цепи все равно не дали бы князю или Зыряну Добраться до Мичкина Поэтому они молча Смотрели на последние судороги Пермика А на рассвете Зырян заговорил с Михаилом «Прости меня, князь, если поймешь» сказал он. В Искорке я разговаривал с одним мальчишкой, московитом, который отбился от своих и оказался у нас. И так мне было легко указать ему дорогу. А сейчас сам точно так же, как и он тогда. Маюсь. В общем, решил я предаться московитам. Зырян привалился спиной к стене, словно отдыхал после тяжелой борьбы. Страшно и стыдно погибнуть на колу, и рука на себя не поднимается. Нету во мне той былой силы, с которой я когда-то пошел на Вагулов вместе с твоим братом и вором Васькой Скрябой. Не надо было мне тогда идти. Потерял я тогда родину, а больше уж, видать, не найти. Верил... Станет мне новой родиной Чердинская земля. Семь лет прослужил тебе честно, а на земле не удержался. Да, если уж не на родной земле, то без разницы кому служить. Чердин или Москве ли? Ты прости меня, князь. Венец пришел уже к вечеру. Пьяный. Зыряно расковали, повели на волю. Венец приблизился к Мичкину, все еще стоящему в петле на коленях. Глянул, шарахнулся в сторону и вдруг в досаде выхватил плеть и стегнул мертвеца. Ушал, сука!» — рявкнул он. Михаил остался один. Из окошка своего подземелья Он видел черное небо Москвы. Такое же черное небо он увидел над Бондюгом. Черное-черное, полное тяжелых туч. А потом на безлюдное селение, На брошенные выпасы, На часовню в разоренной священной роще И на скрюченные голые ветви Срубленной прокудливой березы. С черного-черного неба Полетел белый-белый снег. Князь Михаил остался в подвале один. Никому, похоже, он не был нужен. Никто им не интересовался, никто не приходил, кроме служек, с объедками барского стола. Михаил целыми днями стоял у окошка, глядя на двор усадьбы. За ее оградой плотники разбирали Успенский собор, старый, деревянный, много раз горевший. На его месте великий князь хотел построить новый храм, каменный, во славу своего скорого брака. Михаил слышал разговоры дворовых и стражников, а потому знал почти все, что творилось в Кремле. Великий князь, ожененный двенадцати лет, на Тверской княжне Марии Борисовне, имевшей от нее сына Ивана, пять лет назад овдовел. Папа Римский, Павел II, как баба-сводница, решил заново женить вдовца на ромейской царевне Софье, дочери Фомы Палеолога. Сам Фома был царьградским императором. Корону он получил от брата, Константина XII, сраженного янычаром на крепостной стене. Царьград пал, Фома с детьми бежал в Рим, где и притулился под боком у папы. Великий князь Иван Васильевич был рад породниться с ромеями. Царь град и Рим – это не тверь, что вечно озлобленно бурчит себе под нос. Сватовство московито длилось долго, но все же завершилось согласием невесты. Царевна Софья теперь ехала в Москву с кардиналом Антонием и толпой голодных греков. Ехала она не спеша. все лето. Вот потому великий князь и не находил времени разобраться с пермяком. Надо было и Кремль, и храмы, и столицу, и войско свое в божий вид привести, да и народишко подкормить, и приодеть, чтоб сквозь дыры не светил голыми ребрами. Говорят, царевна одевалась страсть как пышно и любила затейливую роскошь и важность во всем. И сама была умна, Лицом ангельски прекрасно и толста, как корова. Миновало лето, а Михаил все еще сидел в подвале на цепи. Великий князь за хлопотами так и не выкрыл минутки. Московитию опять потревожили заокские татары. Напал золотоордынский хан Ахмед, подбитый на разбой польским королем Казимиром Третьим. И разозленным московским своевольем спалил город Алексин. Совсем отсияла и осыпалась осень, зарядили дожди. Михаила ночами стала прохватывать стужа. От кандалов леденила ногу, и она пухла. Михаил простыл и гулко кашлял. Если не вспомнит обо мне, к снегу помру, равнодушно думал он. Ни страх смерти, ни казнь. Одиночество Вот что надломило его А может и не надломило Что-то мертвящее Поселилось в душе Все, что когда-то волновало его Заботило, беспокоило Все отдалилось Все казалось ненастоящим Как отражение В темной и неподвижной Осенней воде Какая разница Что случится с ним ли, с его княжением, с черденью? Михаилу хотелось только согреться, чтобы и тело, и разум растаяли в теплом, хоть и мутном сне. Именно в этот момент великий князь и решил довести до конца дело с Пермяком. Михаил увидел, как на подворье въехал вазок коробом с рындами на запятках. Холопы открыли дверку и на себе перетащили через лужу великого князя. В вазке остался дожидаться монах в блестящей шелковой рясе, любимец великого князя, и иконописец Дионисий. Значит, Иван Васильевич не собирался задерживаться в подвале надолго. Ему поставили резную скамеечку, накрытую ковром. Он сел... И велел слугам и рындам выйти. Одет Иван Васильевич был по домашнему в мягких сапожках, в татарских шароварах и татарском халате, засаленным и закапанным воском, на голове простенький колпачок, на плечах бобровая шуба, испачканная по полам в грязи. Великий князь долго и пристально разглядывал Михаила, молча стоящего у стены. Михаил оброс. Грязные волосы свисали до плеч, нечесанная борода закрыла гайтан, лицо бледное, землистое, глаза запавшие, мутные, одежда рваная и сопревшая. Великий князь понял, с этим человеком можно либо сразу договориться обо всем, либо отправить его на плаху.